Шестое. Таксист свернул на обочину, чтобы пропустить длинную колонну военных уазиков и бронетранспортеров. Тарик высунулся в окно и крикнул «Пожалуйста». Уазик затрубил. Тарик засвистел в ответ и замахал рукой. «Какие пушки!» — воскликнул он. «Какие машины! Какая армия! И не жалко бросать такое войско против толпы крестьян с рогатками!» Военные проехали. Машина опять скатила по шоссе. «Долго еще?» — спросила Лейла. «Около часа, если не остановят, и если не попадется еще колонна». Дальний поход организовал Баби, участников трое. Он сам, Лейла и Тарик. Хасина тоже просилась, да отец не отпустил. Баби, хотя денег у него было негусто заказал такси на целый день» не сказав Леле ни слова, куда едут. Бросил только «это расширит твой кругозор». Они выехали в пять часов утра. Сначала за окном машины мелькали заснеженные горные вершины, их сменили пустыни, чтобы уступить место выжженным солнцем скалам. Кучки глинобитных домиков с тростниковыми крышами чередовались с полями, засеянными пшеницей. На горизонте чернели шатры кочевников. Все чаще стали попадаться сгоревшие советские танки и скелеты подбитых вертолетов. «Вот он, Афганистан, Ахмада и Нора», — подумала Лейла. «Вот где шла настоящая война. Кабул оставался в стороне. Если бы ни редкие перестрелки, ни советские патрули, и не военная техника на улицах могло показаться, что никакой войны и нет». Ближе к полудню, миновав два блокпоста, они въехали, наконец, в долину. Баби указал Лели на далекие красные стены, от которых веяло древностью. Это Шахри, Зохак, Красный город. Когда-то здесь была крепость. Ее построили 900 лет тому назад, чтобы защищать долину от захватчиков. В XIII веке внук Чингисхана вторгся в эти места и был убит. Тогда крепость разрушил сам Чингисхан. Вот вам, мои юные друзья, история нашей страны. Вторжение за вторжением, подхватил таксист. Александр Македонский, сасаниды, арабы, монголы, теперь советы, но мы вроде этих вот стен. Обветшавшие, полуразрушенные, а стоим, ведь правда, Бадар? Воистину так, подтвердил Баби. Через полчаса машина остановилась. «Эй, вы!» — позвал детей Бабе, «Выходите и полюбуйтесь!» Дверь такси хлопнула. Участники похода выбрались наружу. «Вот они!» — показал Бабе, «Глядите!» Тарик изумленно разинул рот. Лейла последовала его примеру. «Ничего столь величественного они в жизни не видели. И вряд ли еще когда увидим!» — промелькнула в голове у Лейлы. Два колосса, два Будды оказались куда больше, чем можно было судить по фотографиям. Гигантские скальные изваяния величественно взирали на мир с головокружительной высоты, как и две тысячи лет назад, когда у их подножия тянулись по шелковому пути караваны. Словно сыр дырками статуи были изъедены многочисленными пещерами. «Перед ними я такой маленький», — пробормотал Тарик. «Поднимемся наверх?» — спросил Баби. «А разве на статуе можно забраться?» — не поверила Лейла. Баби с улыбкой подал ей руку. «Идем». Восхождение по узкой, вырубленной в камне темной лестнице, Тарику удалось нелегко. Одной рукой напирался на Лейлу, другой — на Баби. Ходы пронизывали скалу во всех мыслимых направлениях. И в конце их был свет. Осторожнее ставьте ноги. Голос Баби громким эхом отразился от стен. На ступеньках легко упасть. Местами лестница нависала над пропастью. Не смотрите вниз, дети, глядите прямо перед собой. Когда-то Бамиан был сосредоточим буддизма, пока в IX веке сюда не пришли арабы, исповедующие ислам, рассказывал Бабе. Пробитая в песчанике пещеры, Служили жилищем для монахов и давали пристанище паломникам. Монахи расписали стены и потолки своих келей прекрасными фресками. Одно время здесь жило до пяти тысяч монахов. Когда они добрались до вершины, тариф задыхался от изнеможения. Баби тоже тяжело дышал, но глаза у него горели. Мы у них на макушке. Баби вытер лоб платком. Здесь есть впадина откуда можно выглянуть наружу. Скалистый выступ нависал над долиной. В нем была выемка, с трудом вмещающая троих. Отсюда открывался чудесный вид. — Вы только посмотрите! — воскликнула Лейла. Баби молча улыбнулся. Лоскутки полей, куда ни глянь, а зимая пшеница, люцерная картошка, поделился сведениями Баби. Вдоль полей растут то поля, течет вода в арыках, Фигурки людей сверху такие крошечные. — На склоне растет рис и ячмень, — продолжал Бабе. — Осень, идет уборка урожая, зерно сушится на крышах саманных домиков. Вдоль главной улицы городка тоже тополя. В их тени расположились лавочки и чиханы. За городком, за полями и ручейками краснеет голые подножия гор, и над всем этим... Над просторами Афганистана сияет заснеженный хребет Гиндукуша. Небо над головой безукоризненно голубое, не облачко. «Как тихо!» — прошептала Лейла. Маленькие лошади и овцы внизу перемещались в полнейшем безмолвии. «Вот что сильнее всего врезалось мне в память», — кивнул Баби. «Тишина и спокойствие. Мне хотелось, чтобы вы тоже это испытали». И еще мне хотелось, чтобы вы воочи убедились, какое у вашей страны наследие, прикоснулись к ее богатому прошлому. Чему-то вас могу научить я. Что-то вы почерпнете из книг, но есть и такое, что надо увидеть собственными глазами и прочувствовать. — Смотрите, — отозвался Тарик, — на деревне парил ястреб. — А ты маму сюда привозил? — спросила Лейла. — Много раз. И до рождения мальчиков, и после тоже. Мама обожала приключения. Была такая бойкая, жизнерадостная. А как она смеялась! Вот почему я на ней женился. Мне вскружил голову ее смех. Честное слово, устоять было невозможно. Волна любви захлестнула Лейлу. Бабя теперь всегда будет вспоминаться ей таким. Локти на каменной стенке, руки подпирают подбородок, глаза щурятся от солнца, волосы треплет ветер. — Схожу, посмотрю пещеры, — сказал Тарик. — Только осторожнее. — Слушаюсь, Джан, С носком. Обращение, соответствующее русскому дяде. Три малюсеньких человечка внизу беззвучно переговаривались о чем-то. Над их головами трепетали желто-оранжевые красные листья. «Я очень тоскую по мальчикам», — признался Бабе. Глаза у него заблестели от непролитых слез. Подбородок задрожал. «Может, по мне этого не видно? Мама, она вся как на ладони, и в горе, и в радости. И я другой?» Но смерть мальчиков меня просто подкосила. Дня не проходит, чтобы...» «Это так тяжело, Лила, так тяжело!» Бабе вытер рукой глаза. Голос его присекся. Сжав зубы, он несколько раз сглотнул. «Какое счастье, что у меня есть ты!» Помолчав немного, опять заговорил он. «Каждый день я благодарю Господа, что Он даровал мне тебя. В черные дни, когда мама не помнит себя от горя, мне кажется, ты все, что у меня есть на этом свете». Лейла припала к его груди. Бабе вроде бы даже слегка напугался. Чуть помедлил, поцеловал дочь макушку, неуклюже обнял. Они немного постояли, тесно прижавшись друг к другу. — Как бы я ни любил эту землю, порой мне хочется уехать отсюда, — признался бабе. — Куда? А куда глаза глядят? — Сперва в Пакистан, наверное. Там придется подождать год-два, пока оформят документы. А потом? Мир велик! В Америку, например, куда-нибудь поближе к морю, в Калифорнию, нашел бы работу и через несколько лет, подкопив денег, мы открыли бы афганский ресторанчик, маленькое скромное заведение, несколько столиков, пара ковров, фотографии Кабула на стенах. Мама готовит так вкусно, что в наш ресторан сразу выстроится очередь. А ты бы продолжила образование. Ты ведь знаешь. Как я к этому отношусь? Образование прежде всего. Сначала средняя школа, потом колледж. А в свободное время, если захочешь, будешь помогать нам в ресторане, принимать заказы, наполнять водой кувшины и все такое прочее. Мы обслуживали бы дни рождения, свадебные церемонии, празднования Нового года. У нас бы собирались афганцы мигранты а поздним вечером, когда ресторан опустеет, мы бы втроем пили чай. И усталость была бы приятной, потому что день выдался удачный. Баби смолк. Лейла тоже не произнесла ни слова. Они знали, что мама не тронется с места. Пока Ахмат и Нор были живы, она и мысли не допускала, чтобы уехать из Афганистана. А уж теперь, когда сыновья ее обратились в шахидов, Это было бы предательство по отношению к ним, героям, пожертвовавшим собой. У Лейлы в ушах гремел голос матери. — Да как тебе в голову такое сбрело? — А, братец, у меня в жизни одно утешение. Я хожу по земле, политой их кровью. — Нет, никогда. А бабе без нее никуда не поедет. Хотя сейчас жена из нее такая же, как и мать прочь пустые мечтания, пока война не кончится. Все останется как есть. А уж когда прекратится кровопролитие, тем более. Мама как-то сказала в сердцах, что вышла замуж за человека без Веры. Она не поняла главного. Ей достаточно было поглядеться в зеркало. И воплощенная Вера, Баби, была бы у нее перед глазами. Они подкрепились крутыми яйцами, картошкой и хлебом. Старик привалился к дереву и задремал, скрестив на груди руки. Таксист отправился в деревню купить миндаля. Баби уселся под акации и раскрыл книгу в мягкой обложке, уже знакомую Лели. Отец как-то читал ей слух про старика по имени Сантьяго, которому посчастливилось поймать огромную рыбу, но не удалось отбуксировать ее к берегу. Акулы разорвали добычу на кусочки. Лила села на берегу ручья и погрузила ноги в холодную воду. Над головой кружили комары, летели нити бабьего лета. Поодаль трещала переливчатыми крыльями стрекоза, вся в фиолетовых и зеленых вспышках, словно крошечный фейерверк. Несколько мальчиков-хазарейцев собирали в заплечные мешки коровьи лепешки. Где-то надрывался осел. Натужно... Трахтел пускач дизель-генератором. Слова бабе не шли у Лейлы из головы. «Куда-нибудь поближе к морю». Там, наверху, Лейла не сказала бабе главного. Она даже рада, что они никуда не поедут. Ей было бы очень тоскливо без непроницаемо серьезной джити, без хосины с ее острым язычком и незатейливыми шуточками. А самое важное — без старика. Что такое краткая разлука? Она уже испытала на своей шкуре. А если расстаться придется навсегда? Может, это и глупо не брать в расчет всех опасностей и тягот войны, только бы не отдаляться от дорогого тебе человека, особенно когда война убила твоих братьев. Но тут Лили вспомнилась, как Тарик бросился находимо, подняв над головой протез. Этого оказалось достаточно чтобы все сомнения отпали сами собой. Прошло шесть месяцев. Настал апрель 1988 года. Однажды Баби примчался домой с радостной вестью. «Подписан договор!» — закричал он с порога. «Официальный договор в Женеве! Они уходят! Через девять месяцев в Афганистане не будет ни одного советского солдата! Но ведь коммунистический режим остается!» — возразила мама с кровати. — Но Джабулла то никуда не денется, и война будет продолжаться до конца еще далеко. Наджибула долго не протянет, — убежденно сказал бабе. — Они уходят, мама, насовсем уходят. Вот и радуйтесь с папочкой вместе, а мне не будет покоя, пока Маджахеда не войдут с победой в Кабул. И мама натянула на голову одеялом.